«Ну а народу у вас много за границей?» «Нет, теперь мало. В прошлом году брат ездил к беженцам комиссии от советской власти. Бородищев ее возглавлял. Он всех, кто в белых из-под палки служил, вытащил из Маньчжурии на родину. У нас все средняки и бедняки теперь дома. Только нет трех купцов, станичного атамана, до шести самых отъявленных сволочей из дружинников». А в Мунгаловском как не слыхал? «То же самое, что и у нас». Не вернулись только Каргин, Епиха Козулин, до да кустов Архип с Барышниковыми. Этих-то сволочей Бородищев и не приглашал вернуться. А Епиха и мог бы, да не захотел. А как семья его? Дома или с ним? «Приедешь, узнаешь. А пока давай угощаться будем», — свернул на другое хозяин. Утром, не дождавшись завтрака, уехал Роман от Никишки.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 недавней грусти его, как не бывало, не заслонила она его дум о предстоящей встрече с живыми, радостных ожиданий. Он подходил уже к развалившимся воротам, когда внимание его привлек выкрашенный в голубую, выгоревшую от солнца краску, высокий с тремя перекладинами крест. Его неодолимо потянуло подойти и узнать, кто из посельщиков похоронен под нарядным крестом. На средней перекладине креста велась затейливая вязь церковнославянских букв.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 Худенькая и совсем седая, сиявшая над мунгаловским солнце, отражалась в ее глазах, которых не замутили все беды и горести, что выпали ей На долю.